Глава 35. В субботу я жду Ксандра снаружи магазина. Мы с мамой игнорировали друг друга всю неделю, и мне не хочется, чтобы она воспользовалась этим случаем как предлогом для того, чтобы высказать ему в лицо все, что она думает о наших встречах. Так что я стараюсь пресечь любые ее попытки поговорить с Ксандром. Стоять неудобно, и я переступаю с ноги на ногу. На мне туфли с кай. Я не часто ношу каблуки, но ради Ксандра я готова пойти на некоторые жертвы, и, очевидно, каблуки можно добавить к растущему списку сразу после отношений с мамой. Он подъезжает ко мне на роскошной черной спортивной машине, и я прикусываю губу. Я шутила насчет того, что у него не одна машина. Почему он так хорошо соответствует одним стереотипам и разрушает другие? Он будто стремится что-то доказать моей маме, но на самом деле делает только хуже. Чем богаче он кажется, тем больше ей придется приложить усилий, чтобы смириться и осознать собственную неправоту. А она прилагать усилия не будет. Он выходит из машины, и мое сердце начинает биться часто-часто. «Ксандра по-прежнему нравится мне». Нравится до безумия. В костюме он выглядит потрясающе. Сегодня его волосы зачесаны назад, и от этого он кажется старше. После поездки во Флориду он приобрел поистине миллионерский загар. «Я по тебе скучал», — говорит он. «Я тоже. Выглядишь шикарно. Хоть платье мне в пору, меня смущает, что оно обтягивает мое тело во всех нужных местах. А тот факт, что я купила его в комиссионном магазине, только все усугубляет. Платья дам, которые приглашены на сегодняшний вечер, будут в два раза наряднее и в сотню раз дороже. Я чувствую себя фальшивкой. Почему? Ты разве никогда не бывала на таких мероприятиях? О да, много раз. Я слегка ударяю его по руке. Тогда тебе повезло. Меня мама заставляет приходить. И правильно делает. Было бы преступлением лишить мир удовольствия лицезреть тебя в костюме. Он отдергивает пиджак. Тебе нравится? Да, очень. Он приобнимает меня одной рукой за талию и притягивает к себе, обдавая целым букетом запахов от зубной пасты до крема после бритья. Я чуть спотыкаюсь на каблуках, но, опершись на него, удерживаю равновесие. Обнимаю его, и на секунду меня одолевает беспокойство, что мама наблюдает за нами в окно, но его запах и руки напоминают мне, за что я борюсь. За это. За него. Как хорошо, когда он меня обнимает. Кажется, что все слова, сказанные моей мамой о нем и обо мне, исчезают в небытие. Ксандр целует меня в щеку. «Ты хорошо пахнешь?» «Ты тоже». Он бросает взгляд за мое плечо на магазин. «Мы и зайдем?» «Нет». «Нет». Обнимаю его крепче. «Как бы мне хотелось завести его внутрь, чтобы мама с ним познакомилась, приняла так же, как Мейсона. «Хорошо». Он отводит меня к машине и, открыв пассажирскую дверь, помогает сесть. Как только он сам садится, он заводит двигатель и долго смотрит на меня. «Что случилось, детка?» Ксандр берет мою руку и кладет ее к себе на колено. «Теперь мы используем ласковое прозвище?» «Детка?» Он нажимает на газ и трогается с места. «А тебе не нравится?» «Да нет. Хотя я почему-то думаю о свинье, когда его слышу. Есть другие предложения. Я всегда была неравнодушна к Милой. На самом-то деле я не такая, так что это меня весьма забавляет. А как насчет куколки? Хм, только если ты хочешь, чтобы меня каждый раз передергивала. Ладно, тогда, может, сменщится тем? Тебе отлично подходит. Он сжимает мою руку. Хорошая попытка. Но все-таки что случилось? «Куколка». Я вздыхаю. Мы с мамой серьезно повздорили. «Из-за меня? Ты такой самоуверенный. Думаешь, все крутится вокруг тебя? Тогда из-за чего?» «Из-за тебя». Он улыбается. Люблю его улыбку. «Я не хочу говорить о маме. Мне хочется говорить о его улыбке или поцелуях. Я могла бы поговорить о поцелуях». «Почему я не нравлюсь твоей маме?» Главным образом потому, что ты богат. Если бы ты смог это изменить, моя жизнь стала бы намного проще. Я поработаю над этим. Спасибо. Ты так любезен. Значит, она хочет для тебя чего-то другого? В смысле? Ну, другой жизни, не похожей на ее. Точно. А если конкретно, то она не хочет, чтобы я встретила богатого парня, забеременела от него, и он потом от меня сбежал. Она списывает такое поведение на деньги этого самого парня. Знаю, это смешно. Так с этого началась жизнь над магазином кукол. Родители отца дали маме деньги на открытие магазина кукол. Вообще-то, да. Получается, ты прожила там всю свою жизнь? Да. Ого, она экстремалка. Какое отношение «Экстрим» имеет к проживанию над магазином кукол? Ну, пожалуй, в каком-то смысле. Я думал так о своей маме, но твоя явно бьет все рекорды. Банкетный зал в отеле – самый красивый зал из всех, что я видела в реальной жизни. Большие люстры, выложенные узорчатой плиткой полы, плотные высотой до потолка шторы – Александр ведет меня к переднему столику, и я глубоко вдыхаю. Какой глупый совет дал мне Генри перед моим знакомством с Мейсоном. Ах, да, быть самой собой. Вот только не думаю, что здесь это сработает. Может, сегодня мне притвориться кем-то другим? Я замечаю миссис Далтон, и мне хочется убежать и спрятаться. в любое другое время и в любой другой ситуации Ее присутствие успокоило бы меня, но после маминых слов моя рука в ладони Сандра начинает подрагивать. Мне кажется, что именно на нас направлен свет всех ламп. Я смотрю на миссис Далтон слишком долго, и наши взгляды встречаются. Мой лоб покрывается испариной, и я вытираю его. Она улыбается мне и приветливо машет. «Думаю, нас подозвали». Ксендер подмигивает мне, довольный выбором слов. «Я хочу поддержать игру, но слишком нервничаю для этого». «Кайман?» — говорит миссис Далтон. «Не знала, что ты придешь? Приятно тебя видеть. Рада, что Алекс тебя очаровал». «Это было сложно, бабушка. Эту девушку нелегко завоевать». Он целует мою руку. «Она того стоит. Может, так кажется только мне?» Но она не похожа на человека, который злится, что ее внук встречается с прислугой. «Обидишь ее, пеняя на себя?» Она предостерегающе грозит Ксандру пальцем. «А разве ты не должна говорить это ей? Я же все-таки твой внук!» Ксандра наклоняется и, поцеловав бабушку в щеку, шепчет ей что-то на ухо, от чего миссис Далтон смеется. «Что ты ей сказал?» — спрашиваю я, когда мы уходим что ты вполне способна сама за себя постоять и не нуждаешься в дополнительной защите. Это правда. Я должен пообщаться с людьми до того, как все рассядутся. Но лучше я потанцую с тобой, а потом мы найдем наш столик. Нет, ты не хочешь со мной танцевать? Нет, в смысле, конечно, я с тобой потанцую, но не будь сегодня плохим сыном. Для твоей мамы это особенный вечер твоем равнодушии она обвинит меня». Он смеется. «Нет, не обвинит. Вообще-то мама недавно сказала, что я стал более ответственным, и эту заслугу она приписывает тебе. Не думала, что так положительно влияю на тебя, особенно если учесть, что сама в последнее время была королевой безответственности. Это, судя по словам моей мамы. Пойдем, они играют нашу песню». Я прислушиваюсь. Группа Без солиста, как и говорил Лукас, играет какое-то классическое произведение. Это наша песня? Ну, это же твоя группа, помнишь? Так что любая песня наша. Точно. Благодаря каблукам я легко могу уткнуться носом ему в шею. расстегиваю пуговицы на его пиджаке и скольжу руками по его спине, пока мы покачиваемся в ритме вместе с другими парами. Ксандра начинает придумывать смешные слова для песни и фальшиво напивает ее мне на ухо. «Ты должен взять в микрофон. Группа в тебе нуждается». «Что? Предпочитаешь мягкий голос Тика?» «Да, я тоже», — со смешком отвечает он. Наши шутки прерывает женский голос. «Здравствуй еще раз, Кайман». Александр останавливается и поворачивается. «Мама!» — он обнимает ее. Затем, к моему удивлению, он обнимает и меня. У нее светлые, ухоженные, тщательно уложенные волосы, идеальная форма бровей и невероятно гладкая кожа. Должно быть, она делает какие-то уколы. Так приятно видеть, что мой сын столько улыбается. Ему идет улыбка. «Как ты считаешь?» А я называю ее... его секретным оружием. Ксандр хмурится. Правда? В основном в своей голове, но иногда и у тебя за спиной. Искосо смотрю на миссис Спенс. Я сейчас такая, какая есть. И надеюсь, ее не испугает мой сарказм. Она улыбается, так что думаю, все в порядке. Ксандр притягивает меня к себе. «Ну что ж, это многое объясняет?» Я просто подошла поздороваться. Не могу остаться. Кто-то должен вести это мероприятие. Она проводит рукой по моему плечу. Но давай поговорим с тобой позже, вдвоем. Мне бы хотелось узнать тебя получше. Я с улыбкой киваю, хотя мне хочется сказать, звучит как пытка. Когда она уходит, Ксандр берет меня за руку и снова, притянув к себе, покачивается под музыку. Не думаю, что ты запомнишь их имена, но давай я покажу тебе членов своей семьи. Он не только начинает называть имена многих людей в зале, но и рассказывает о каждом коротенькую веселую историю. А это, говорит он, показывая в другой конец зала, моя кузина Скарлет. А, -а, а, кукла, наклоняю голову. Да, она правда похожа на ту куклу. Правда? Он смеется, и она, будто чувствуя, что мы говорим о ней, не только замечает Ксандра, но и идет к нам. Скарлетт. Она слегка пожимает ему руку, а потом целует воздуху его щеки. «Это Кайман. Привет. Я так много о тебе слышала. Искоса смотрю на Ксандра. Он что, все время обо мне говорит? И как принято на такое отвечать?» Похоже, Ксандру стоит почаще куда-нибудь выбираться, раз он так много обо мне болтает». Скарлетт улыбается так же широко, как и ее кукла-двойник, а затем сжимает руку Ксандра. «Видел, с кем пришел твой брат?» «Нет, мы еще не пересекались». Ксандр вытягивает шею, очевидно пытаясь оценить спутницу своего брата. «Лучше избегай их. Ходячий комплекс Золушки». Ксандра смеется. «Серьезно?» «Лукас? Меня это не удивляет, если учесть, где он учится». Она кривит губы. «Ксандер кому-нибудь из своей семьи говорил, что я беднее грязи? Если говорил, почему не попытался приструнить Скарлет, а просто с ней согласился?» «Приятно с тобой познакомиться, Кайман, но мне пора бежать. Брэдли пришел». «Мы смотрим, как она уходит, и я жду, когда Ксандер все объяснит». Может, скажет, что его кузина высокомерный сноб, а это так и есть. Но он молчит. Просто предлагает мне руку и говорит. «Пойдем, присядем». Он ведет меня прямиком к Лукасу. Я думала, Скарлетт велела избегать их. Мы не можем избегать их весь вечер. Все места расписаны. И я хочу есть. Кайман, здоровается Лукас, вставая и приобнимая меня одной рукой. «Не думал, что ты придешь». «Решила все-таки дать скуке шанс?» «Да, наверное. Даже не знаю, что сказать. Я до сих пор в шоке от разговора Ксандра и Скарлетт». Лукас показывает на девушку справа от себя. «Это Лия. Лия не встает, но улыбается мне. Приятно познакомиться». Ксандер выдвигает для меня стул, и я присаживаюсь. «А где Сэмюэль?» – спрашивает Ксандер, оглядываясь по сторонам. «Осталось два свободных места» с именными карточками. Еще едет. Сэмюэль приезжает меньше, чем через пять минут. Ксандр и Сэмюэль обнимаются так, будто не виделись целую вечность. Точно так же обнимались Лукас и Ксандр, когда встретились в аэропорту. Лукас присоединяется к ним, после чего Сэмюэль знакомит нас со своей спутницей, и мы обмениваемся любезностями. Сэмюэль, говорит Ксандр, положив руку мне на поясницу. Это Каймон Майерс. Та самая Кайман Майерс. Он широко улыбается, и я поражаюсь тому, насколько братья отличаются друг от друга. Ксандр определенно унаследовал от отца темные волосы, в то время как остальные были блондинами, как мать. «Наслышано тебе», — заявляет Сэмюэль. «Сочувствую». Мы все рассаживаемся, и Сэмюэль поднимает пустой бокал, показывая его проходящему мимо официанту. Тот подходит и наполняет его. «Итак, Кайман, ты как-то связана с владельцами сети аптек Майерсами?» Я уже была начинаю отвечать «нет», но Ксандр меня перебивает. «Да, они ее бабушка и дедушка. Они сегодня приглашены». Он осматривается. Еще не приехали, но как только появится, я попрошу Кайман меня им представить. «Папа очень уважает твоего дедушку», — продолжает Сэмюэль. «Он говорит, что тот, кто может сделать деньги на магазинах среднего уровня, должен быть гением. Я бы сам хотел быть таким проницательным бизнесменом, как он». Я слишком потрясена, чтобы думать. «Так вот почему семья Ксандера так хорошо ко мне относится». Он выставляет меня богатый.